Для полноты упомяну еще о национальной чести. Это честь целого народа как члена всенародного общества. Так как последний не знает иного закона, кроме силы, и поэтому каждый его член должен сам отстаивать свои права, то, следовательно, честь каждой нации состоит в мнении других не только о том, что она заслуживает доверия, кредита, но и о том, что ее следует бояться. Для достижения этого она не должна оставлять безнаказанным ни одно покушение на ее права. Словом, честь национальная сочетает в себе честь гражданскую с рыцарской. Под рубрикой «Что мы собой представляем?», то есть «Чем являемся в глазах света?» мы последние отметили славу, теперь рассмотрим ее. Слава и честь близнецы. Но как из диаскуров Поллукс был бессмертен, а Кастер смертен, так и слава — бессмертная сестра смертной чести. Правда, это относится лишь к высшему виду славы, к славе настоящей истиной. Кроме нее бывает еще эфемерная, кратковременная слава. Далее... Честь обусловливается теми свойствами, какие требуются от каждого, находящегося в тех же условиях. Слава же теми, которых ни от кого нельзя требовать. Честь покоится на свойствах, которые каждый открыто может себе приписать. Слава же на таких, которые никто сам себе приписывать не может. Наша честь не хватает, далее наших личных знакомых. Слава же, наоборот, опережает всякое знакомство и сама его устанавливает. На честь претендует каждый, на славу — лишь исключение, и приобретается она только исключительными действиями. Действия эти могут быть или деяниями, или творениями. Сообразно с этим к славе два пути. Путь деяния открывается нам преимущественно — великим сердцем, путь творений умом. Каждый из двух путей имеет свои выгоды и невыгоды. Главная разница их в том, что деяние приходящее, творение же вечное. Благороднейшее деяние оказывает лишь временное влияние. Гениальное же творение живет вечно, действуя благотворно и возвышающим образом на людей. От деяния остается лишь память, которая постепенно слабеет, искажается, охладевает. И со временем должна потухнуть, если история не подхватит ее, не закрепит и не передаст потомству. Напротив, творения бессмертны сами по себе, и живут вечно, особенно если они увековечены в письменах. От Александра Великого остались лишь имя да память, тогда как Платон, Аристотель, Гомер, Гораций сами живут среди нас и непосредственно на нас влияют». Веды и Упанишады в наших руках. О деяниях же, совершенных в их эпоху, до нас не дошло никаких известий. Поэтому очень плохой комплимент называть творение, как это ныне в моде, деянием Творение Творения принадлежат к высшей категории. Деяние всегда вытекает, строится на каком-либо мотиве, а потому всегда обособлено приходящее и свойственно универсальному исконному элементу мира — Воля. Великое, прекрасное творение, как имеющее всеобщее значение, есть нечто постоянное, создается невинным чистым разумом, поднимающимся, как роса, над низким миром воли. Слава деяния имеет ту выгоду, что обычно она сразу... Вспыхивает иногда столь ярко, что в мгновение расходится по всей Европе. Слава же творения возникает медленно, постепенно, сперва тихо, потом громче и достигает апогея часто лишь через сто лет. Но тогда она уже способна утвердиться, так как сами творения живы на целые тысячелетия. Напротив славы деяний Как только минует первая вспышка, постепенно слабеет, сфера ее все суживается, и под конец от нее остается в истории лишь какой-то дымок.